Клодин. Начиная бизнес, не жди молниеносных побед, только работа, тяжелая работа. Нарисованная в мечтах картина, как ты ловко управляешь делами, словно хорошо смазанной машиной, быстро уступает место реальности, различным нуждам, таким как офис, клиенты, новая одежда. Клодин кардинально изменила свой гардероб. Она даже подумать не могла о том, чтобы надеть теперь ту же юбку, в которой сидела на ресепшн. Новый гардероб, и это было принципиально, следовало построить вокруг нескольких дизайнерских вещей. Твидовое платье от Шанель, шерстяной пиджак от Ивсен Лоран, нитка жемчуга. Постепенно он будет дополняться. А пока что все остальное можно было подобрать в Питкин Каунти Драй Гудс. Кроме того, Клодин начала заниматься йогой и постриглась, сменив длинные кудри на короткое каре. Резкое, угрожающее, властное. Генри даже не узнал ее в первый момент. Ей никогда раньше не приходилось строить бизнес с нуля, но она много читала и достаточно хорошо изучила вопрос, чтобы не опустить руки, когда все пошло не совсем так, как она себе представляла. Первой отпала идея завести кирпичный офис. После того, как они посмотрели два помещения, одно на Химан-авеню, без окон, другое на Хопкинс-авеню, симпатичное, но неприлично дорогое, Клодин решила, что в первый год они могут обойтись и без офиса. Это стало бы пустой тратой денег. У них в гостиной было полно места. Имело смысл минимизировать накладные расходы и следовать намеченным курсам. Едва ли хоть одно агентство в городе предлагало то, что они — полный пакет. Их целью был девелопмент — девелопмент. Предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости. Архитектор со смелыми новаторскими идеями и восходящая звезда рынка недвижимости с безупречным вкусом. Муж и жена одна команда. Это была отличная идея. Агентство Калхун плюс Калхун рождалось тяжело, но оно того стоило. Найти землю стало насущной необходимостью. Этот рынок переживал настоящий бум, и большинство землевладельцев, желавших продать свои участки, уже давно вышли в кэш. Дом, купленный меньше, чем за 10 тысяч долларов в 50-х, сейчас, в 90-х, стоил миллион, и не было никаких признаков падения спроса. Как только возникал свободный участок земли, его покупали на следующий же день, после того, как он появлялся на рынке, если он вообще там появлялся. И цены росли. Скоро они не смогут себе позволить даже пол-акра. Но все это лишь заставило клодин удвоить усилия. Она знала, что они найдут землю. Вопрос был только в том, когда. В идеале их участок будет в нескольких милях от города, место невероятной красоты. У них был единственный шанс заработать себе репутацию. Первый дом должен задать тон всему остальному. клодин решила, что она будет продолжать продавать кондоминиумы и дома, работая с любыми клиентами, которых сможет получить до тех пор, пока они не найдут идеальный участок. Она часами ездила по Сноу-Массу и Баттермилку, кружила вокруг Красной Горы и Вуди Крика. Не то чтобы она рассчитывала что-то с ходу купить, просто надеялась что-нибудь найти. Ясно стало одно, что большие компании уже практически все скупили. Им с Генри нужен был новый подход. Возможно, связи. Она отказывалась падать духом, развивая в себе терпение. Это было нелегко. «Все придет. Она найдет землю. А до тех пор они с Генри будут собирать войска. Организуют команду постоянных, местных, прекрасных и трудолюбивых подрядчиков. Встретятся с лучшими каменщиками. Подружатся с лучшими реставраторами по дереву. Найдут лучших мастеров по металлу». Клодин знала, что налаженные отношения с амбициозными и квалифицированными строителями, их единомышленниками, окажутся решающими, когда придет время. Братья Альпайн были лучшими строителями в штате, всегда пользовались большим спросом. Хорошая новость, Генри уже был с ними знаком. Аспенцы в третьем поколении, Джек и Бобби, молодежь, взявшая в свои руки бизнес, они были всего на пару лет старше Генри и учились с ним в одной школе. Известность Генри в узких кругах помогла им снова встретиться, и деловое партнерство было закреплено дюжиной бутылок пива в крошке Энни. «Когда все случится, оно случится быстро, но они будут готовы». Ключ к успеху заключался в том, чтобы иметь лучшую команду профессионалов, которая будет строить дома для агентства «Калхун плюс Калхун». И они были к этому близки. Себя Кладин рассматривала как торговца сырьем, только вместо пшеницы или золота у нее была элитная, выстроенная на заказ недвижимость. Все новое захватывающе Она хотела, чтобы через много лет Калхун плюс Калхун был на слуху у всех желающих приобрести недвижимость в Аспене. Именно в эти дни она поняла, что ей легко начинать сначала. Это она умела. И вскоре это умение оказалось намного полезнее, чем она могла себе представить.